Глава шестая. Вивьен Вокер Мойс. Индиан Маунт, Миссисипи. Апрель 2013. Я проснулась от запаха жарящихся на кухне цыплят, и на мгновение мне показалось, что какая-то сила принесла меня назад во времени. Что в кухне снова колдует Бутси и Матильда, что дядя Эммит с позаранок уехал в поля, Томми в своей спальне разбирает на части очередной, подобранный на свалке старый будильник, а наша мать скитается неведомо где. Но едва открыв глаза, я увидела флакончик таблеток на ночном столике, увидела недоразобранный чемодан у стены и почувствовала горькое разочарование от осознания того, что мне уже никогда не вернуться в те времена, когда мне было так хорошо и уютно. Потом я разглядела на столике циферблат часов и поняла, что проспала почти всю вторую половину дня и что близится время ужина. Голод тоже давала себе знать, и я отправилась в кухню, наскоро полоснув лицо и руки холодной водой. Но прежде чем спуститься вниз, я задержалась в коридоре второго этажа, разглядывая развешанные по стенам семейные фотографии. Расположены они были как попало, но меня это никогда не смущало, поскольку отсутствие хронологического порядка каким-то образом сочеталось с хаотичной архитектурой самого дома. Пожалуй, только написанные маслом фамильные портреты самых первых представителей рода Вокеров более или менее отражали ход времен, но они были настолько большими, что занимали почти все свободное пространство на стенах гостиной и столовой. И к моменту, когда был изобретен фотоаппарат, свободного места там уже не осталось. С тех пор семейные снимки помещали в деревянные или металлические рамки и развешивали в коридорах и на лестнице. Сколько я себя помнила, с пожелтевших черно-белых фото равнодушно взирали на меня многочисленные предки, чьих имен я никак не могла запомнить. Обои, насколько мне было известно, коридорах не меняли с 50-х годов, и сейчас я подумала, что под каждым портретом должен был остаться невыцвеший островок, способный дать хоть какое-то представление о том, как выглядел интерьер дома задолго до моего рождения. Дольше всего я простояла перед одним из первых цветных снимков, который висел на почетном месте, над полукруглым приставным столиком в прихожей. Это была фотография из школьного выпускного альбома моей матери, сделанная в 1963 году. На ней мать выглядела совершенно нормально, несмотря на густо подведенные глаза и глуповатый пучок в стиле «французская ракушка». Во всяком случае, на школьном снимке она ничем не напоминала своевольного подростка, чьим девизом на многие годы станет «Врубись, настройся, заторчи», и который в конце концов окажется в калифорнийской коммуне Хиппе и родит твоих детей от двух разных мужчин, чьих имен Анатолий не будет знать вовсе, то ли очень скоро выбросит из памяти. Когда я училась в старших классах, я специально разыскала в домашней библиотеке мамино выпускной альбом, чтобы посмотреть на фотки. На первой же странице мне бросилась в глаза цитата «Время уезжать все равно настанет, даже если ехать тебе некуда». Поразительно, но те же самые слова Тенниси Уильямса я сама использовала в качестве девиза для своего выпускного альбома. Правда, трип, который входил в школьный выпускной комитет и отвечал за то, чтобы наши альбомы выглядели пристойно, вычеркнула его вместе с еще одним изречением, которое я сейчас не помнила. Наконец я добралась до дверей столовой, но на пороге снова задержалась, разглядывая высокие, увенчанные карнизами стены и многостворчатые окна со стойками, которые установил здесь один из предков, большой поклонник готического стиля. Моя мать, одетая в то же старомодное платье, которое я уже видела, но в потрепанных домашних тапочках вместо босоножек на каблуках, хлопотала у стола, расставляя на нем семейный фарфор, хрусталь и серебряные приборы, совсем как в те дни, когда будь, бывало ждала гостей. Меня мать не заметила, и я потихоньку шмыгнула в кухню, не желая участвовать в этом патетическом и жалком спектакле. Всю жизнь я только и делала, что уклонялась от участия в подобных театральных постановках и не чувствовала себя в силах подыгрывать матери сейчас когда моя собственная жизнь приняла столь драматический оборот. В кухне я увидела стройную чернокожую женщину, чьи черные курчавые волосы были лишь чуть-чуть тронуты сединой, стоявшую у зеленой, как плот авокадо, плиты, выпуска 70-х годов. На женщине были отутюженные брюки цвета хаки, синий трикотажный топ и кухонный фартук. Кожа у нее была гладкой, почти без морщин, из-за чего ей нельзя было дать больше сорока. Но я знала, что внучке Матильды сейчас должно быть хорошо за шестьдесят. Увидев меня, женщина широко, приветливо улыбнулась. «Добрый день, мисс. Вы, наверное, Вивьен. Я Кора Смит. Извините, у меня все руки в муке, и я не могу поздороваться с вами, как положено». И она слегка развела локти в знак приветствия, поскольку ее руки действительно были погружены в блюда со смесью муки и специй, которыми она посыпала сырые цеплящие грудки. «Рада познакомиться, Кора», — сказала я и сглотнула слюну при виде большого блюда, где уже лежали готовые цыплячие грудки а окорочка, покрытые соблазнительной хрустящей корочкой. «Вот уже много лет я не ела ничего жареного». Марку поначалу очень нравились блюда южной кухни в моем исполнении, но потом он набрал три лишних фунта, после чего с нашего домашнего стола было изгнано решительно все, что имело хоть какой-то вкус и запах. Мне он готовить запретил, наняв специального повара, который почивал нас исключительно блюдами из сырых продуктов. Правда, когда я знала, что мне это сойдет с рук, я нарушала правила я делала это исключительно ради кло мне очень хотелось сделать ей хоть что нибудь приятное, поскольку другого столь же несчастного ребенка я не встречала еще никогда в жизни несчастнее ее была только я в те далекие дни моего детства когда Кэроллин объявляла о своем очередном отъезде невесть куда невесть насколько Должно быть, именно этим и объяснялось, что меня с такой силой тянуло к девочке. Сама я, во всяком случае, считала, что, коль скоро в свое время я была такой же заброшенной и одинокой, сделать Кло счастливой мне удастся без особого труда. Глупо это было. Глупо и самонадеянно. Кажется, даже тогда я это понимала, но это не мешало мне продолжать попытки. Тут звонили из местной газет, мисс Вивьен сообщила Кора. «Корреспонденты хотят знать, что случилось у вас на заднем дворе. Я записала их номера в блокнот, который лежит на столике рядом с телефонным аппаратом, на случай, если вы захотите кому-то из них перезвонить. Но предупредила, что разговаривать они должны только с вами или с мистером Томми». Она ненадолго подняла голову от очередной порции цеплячих грудок и посмотрела на меня. «Мистер Томи предупредил меня, что вы вернулись, но ему нужно было срочно уезжать, поэтому я не успела расспросить его про дерево и про полицейское ограждение. «Если вы что-то знаете, расскажите мне, потому что я должна что-то отвечать вашей маме». Она все время смотрит в окно, видит эту желтую ленту и спрашивает меня, что там происходит, а я ничего не знаю. Тут я припомнила, как вчера моя мать стояла на краю зияющей ямы в земле и почувствовала, как у меня пересохло во рту. Заглянув в буфет, я довольно быстро нашла стаканы, правда, не на той полке, где они всегда стояли, а на соседней, и, торопливо налив из-под крана воды, сделала несколько глотков. Только после этого я снова смогла говорить. «Гроза повалила старый кипарис», — сказала я. Вывернула вместе с корнями. Уж не знаю, молния это виновата или просто ветер был такой сильный. В яме под корнями оказался скелет, причем, судя по виду, довольно старый. Кора на мгновение перестала натирать специями кусок курятины. «Скелет, мисс? В смысле, человеческий?» Я кивнула. Коронер уже побывал на месте. Сейчас он собирается перевести кости в другое место, где ими смогут заняться специалисты. Но я думаю, что на это потребуется время. Сейчас полиция продолжает копаться в яме. Они надеются найти там какие-нибудь вещи, которые помогут установить личность этой женщины. «А разве полиция уже узнала, что это женщина?» Руки коры снова на несколько секунд замерли. Я удивленно взглянула на нее и только потом осознала, что я только что сказала. Интересно, что это мне взбрело в голову? С чего я взяла, будто кости в могиле под кипарисом принадлежат именно женщине? «Нет», — я покачала головой. Полиция еще ничего не выяснила, просто... Утром, когда мы с Кэрол Лин подходили к яме, она сказала странные слова. Мол, она не вернется, потому что никуда не уезжала. Или что-то вроде того. Сейчас я их вспомнила, вот и все. Кора чуть заметно улыбнулась с понимающим видом. Потом снова вернулась к своему занятию. «Мне очень жаль, что с вашей мамой случилось такое несчастье». Очень нелегко смотреть, как человек, которого ты знал всю жизнь, постепенно превращается в постороннего. Я непроизвольно стиснула в руке стакан. Что ж, мне, наверное, легче, потому что для меня она всегда была посторонней. Я осторожно поставила стакан на стол рядом с раковиной. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Окинув меня откровенно оценивающим взглядом, кора кивком показала мне на холодильник. Я приготовила салат и домашнее пахтанье. Вон там на столе лежит несколько помидоров с моего огорода. Порежьте их в салат и заправьте, хорошо?» При этих словах в моей голове неожиданно ожили воспоминания. Словно кто-то повернул невидимый выключатель, и, вооружившись ножом, я занялась хорошо знакомым мне делом — готовкой. Все необходимые движения я совершала, словно на автопилоте, И это странным образом утешало и успокаивало. Наверное, точно так же я чувствовала бы себя, если бы через много лет нашла на чердаке свою любимую куклу и прижала к груди. «Давно ты у нас работаешь?» — спросила я, открывая ящик буфета, где должен был лежать специальный помидорный нож с лезвием-пилкой. Но нож я отыскала не сразу. Похоже, за время моего отсутствия кто-то переставил и переложил все вещи в кухне на новые места. До с тех самых пор, как скончалась мисс Бутси. Мистеру Томми был нужен человек, который помог бы ему с вашей мамой, а я как раз вышла на пенсию. Последние тридцать лет я преподавала английский в старшей школе. Оба моих сына сейчас живут в Джексоне, внуков у меня пока нет, вот я и подумала, почему бы не поработать еще немного». Сидеть целыми днями в пустом доме — это не по мне, а так от меня будет хоть какая-то польза. «Мы, вероятно, встречались раньше, но я тебя почему-то не помню», — сказала я и, придерживая коленом дверцу холодильника, потянулась за кувшином с пахтаньем и салатной миской. Не оборачиваясь, Кора продолжала сноровисто обваливать куриные грудки в муке со специями. «Мы действительно встречались, только это было давно». «Ничего удивительного, что вы меня не узнали. Когда вы здесь жили, я занималась главным образом своими детьми. Но иногда я приходила помогать моей бабушке Матильде. Она ушла на покой вскоре после того, как вы уехали. Тогда ей было 90 с хвостиком, но она по-прежнему прыгала как молодая. Наверное, она бы проработала и дольше, но у нее начали быстро слабеть глаза. Она не различала даже пальцев на вытянутой руке» хотя очки у нее были толщиной из донышки от кока бутылок. Однажды Матильда разбила старинную супницу, которая должна была стоять в самом центре стола. И хотя мисс Ботси сказала, мол, это просто случайность, мы решили, что бабушке действительно пора отдохнуть. Кора вздохнула. «И моя бабушка и ваша, они обе расстроились, что приходится расставаться. Они ведь были очень дружны, и им было нелегко друг без друга». Кора стала укладывать цыплет в сковородку, раскаленный жир тут же принялся шкварчать и плеваться, и мы некоторое время помолчали. Наконец, она накрыла сковороду крышкой и сказала. «Бабушка много о вас рассказывала. По ее словам, вы были очень милой девчушкой, всегда помогали ей вытирать пыль и чистить столовое серебро, когда у бабушки разыгрывался артрит. А еще ей очень нравились коротенькие рассказики, которые вы писали, а потом читали ей вслух. Бабушка говорила, у вас отлично получалось. Она всегда думала, что когда-нибудь вы станете настоящей писательницей или кинозвездой. Бабушка говорила, у вас есть «Искра Божья». Так она это называла. Я старательно резала помидоры, и их сок стекал на оранжевый пластик рабочего стола. Коре я старалась не поворачиваться, чтобы она не увидела написанного на моем лице стыда и почти непреодолимого желания как можно скорее принять еще одну таблетку. Действие предыдущей пилюли, которую я приняла всего-то полчаса назад, уже ослабело настолько, что я чувствовала себя мишенью, в которую каждое слово коры вонзалось, как стрела. Судорога страха стиснула мое горло. Больше всего я боялась, что сейчас она скажет, мол, я забыла, бросила Матильду, как и всех остальных. Бути и старая служанка были одним из моих самых дорогих воспоминаний. В их присутствии я всегда чувствовала, что достойна любви, даже если родная мать меня оставила. Слегка откашлившись, я сказала. — Ты так много готовишь? Мы что, кого-то ждем? «Да и Кэролли накрывает стол как минимум человек на двенадцать». Кора убавила огонь в плите и слегка приподняла брови. «Ну, ваша мама действительно иногда так делает, даже когда за столом, кроме нее, мистера Томми и меня никого не бывает. Думаю, это пошло от мисс Бутси. Она ведь любила обедать в столовой, любила хорошую посуду и столовое серебро». «Наверное, ваша мама думает, будто она снова молодая девушка, и ваша бабушка попросила ее накрыть на стол». Некоторое время Кора молчала, задумчиво хмурясь. «Когда мисс Бутси умерла, для всех нас это была большая потеря. Но вашей маме пришлось тяжелее всех. Потерять родную мать, наверное, хуже всего, и неважно, сколько тебе лет, пятнадцать или пятьдесят». Вместе с матерью ты всегда хоронишь свое детство. Я хотела сказать ей, что она ошибается. К примеру, если бы я, вернувшись домой, узнала, что Кэрол Лин умерла, я бы не особенно расстроилась. Так мне во всяком случае казалось. Но я промолчала, сосредоточившись на салате. Я укладывала красные помидоры в бледно зеленую миску, и только салатные щипцы у меня в руке от чего-то расплывались. Не рискуя лезть в глаза рукой, которой я только что резала овощи, я несколько раз моргнула и с удивлением обнаружила, что мои глаза полны слез. Слава богу, Кора по-прежнему стояла ко мне спиной и ничего не видела. Я как раз собиралась спросить, куда поставить готовый салат, когда дверной звонок несколько раз звякнул и в тот же момент зазвонил городской телефон. Кора мгновенно сунула руки под кран. «Я возьму трубку, а вы откройте дверь, хорошо?» — предложила она. Я кивнула и направилась в парадную прихожую, постаравшись поскорее миновать столовую, где мать, стоя перед камином, пристально разглядывала тысячу раз виденную фотографию на каминной полке. В каждой руке у нее было по хрустальному бокалу, словно она собиралась поставить их на стол, да так и забыла, что собиралась сделать. Она не обернулась, когда я прошла за ее спиной к массивной входной двери, которую кто-то из наших предков привез морем из Ирландии лет 150 назад. Когда-то эта дверь охраняла вход в давно разрушенный замок какого-то аристократа, но в нашем доме она выглядела так же нелепо и неуместно, как многостворчатые окна в столовой или лучевое окошко из иризирующего стекла над входной дверью. Мне, однако, и раньше казалось, что подобные детали придают усадьбе крайне независимый вид. Одним своим обликом она на протяжении десятилетий как бы говорила окружающим «Мне наплевать, что вы обо мне думаете». Что же удивляться, что сходными чертами характера были наделены и большинство обитательниц экстравагантного дома. Я отперла замок и отворила дверь. При этом дверные петли пронзительно скрипнули. Похоже, парадным входом в последнее время пользовались редко. «А дверь-то не мешала бы смазать», — сказал и Трип после того, как поздоровался. Сейчас он был без галстука, в котором я видела его раньше. Руки Трип засунул глубоко в карманы, отчего сразу напомнил мне мальчишку, с которым я росла. Разве что теперь в его карманах вряд ли лежали и лягушки, и головастики, которых он обычно все дотаскал с собой. При мысли об этом я невольно улыбнулась. Ботти держала банку с дверной смазкой под раковиной. «Я обязательно туда загляну, но попозже», — сказала я, отступая в сторону, чтобы пропустить его в прихожую. «Ты по делу или просто так зашел, без повода?» «Вообще-то для официальных визитов уже довольно поздно», — добавила я. «Но, коль скоро ты решил воспользоваться парадным входом, у тебя, вероятно, возникли какие-то вопросы». Все это я оттарабанила на одном дыхании. Откуда что взялось? После чего вопросительно уставилась на него. Треп слегка откашнялся. «Повод есть», — сказал он почти басом. «Твой брат позвонил и пригласил меня на ужин. Но, если позволишь, несколько вопросов я все-таки задам. Насколько я знаю, шериф уже допросил Томми. Но когда он пришел сюда, чтобы поговорить с тобой, твоя мать сказала, что ты еще в школе». Шериф попросил передать тебе, что он снова заглянет завтра около девяти часов. Ему очень нужно взять у тебя показания. Это, конечно, чистая формальность, и тем не менее. Трип побренчал в кармане мелочью. А парадной дверью я воспользовался из-за тебя. Ты так долго жила в Калифорнии, что, наверное, уже забыла. В наших краях друзья и родственники обычно приходят без стука через кухонную дверь. Я непроизвольно сжала в пальцах дверную ручку. «Как ты узнал, что я жила в Калифорнии?» «По штемпелю на открытке, которую ты прислала мне в самом начале. На той самой открытке, в которой ты просила передать Бутси, дяде Эммету и Томми, что ты благополучно добралась до места. Штемпель был лос-анджелесский». «А-а-а!» — протянула я, не без труда разжав руку. «Я совершенно забыла о той открытке и вспомнила только теперь. Что там на ней было? Какая картинка?» Должно быть, Пальмы или Океанский берег? Точно я не помнила. От тех времен в памяти осталось только чувство глубокого изумления. Как это я так далеко забралась? Но сейчас я припомнила и еще кое-что. Лицо матери, каким оно было в тот день, когда я уезжала. На нем смешались разочарования, горечь и печаль. И это было очень неожиданно. «Во всяком случае, для меня». «Значит, Томми пригласил тебя на ужин?» — спросила я, чтобы что-нибудь сказать. «Одного?» Уголок его губ слегка подпрыгнул, словно Трип изо всех сил сдерживал улыбку. «У меня нет ни девушки, ни жены, которая ждала бы меня дома», — сказал он. «Ты ведь это хотела спросить?» «Нет, не это». Я закрыла глаза и начала медленно погружаться в теплую, ватную пустоту, заполнившую мой разум. Не поднимая головы, я сделала шаг назад в полутемную прихожую. «Мне нужно еще немного помочь Коре. Ужин почти готов, так что если ты немного подождешь...» Ну, у двери столовой я едва не столкнулась с матерью, которая двигалась мне навстречу, по-прежнему держа в руках хрустальные бокалы. Похоже, она нисколько не удивилась, увидев в прихожей меня и Трипа, словно в ее сознании мы оба лишь ненадолго вышли и тут же вернулись. «У нас сегодня вечеринка?» — только и спросила она. Трип заглянул в столовую, где сверкало на столе идеально начищенное серебро и выселись крошечными заснеженными вигвамами на крахмаленные салфетки. «Похоже на то?» Заметил он с самым серьезным видом. «Вы позволите мне вам помочь?» Бережно взяв бокалы из рук Кэрол Лин, Трип прошел в столовую и поставил их на стол. Моя мать посмотрела ему вслед, потом перевела взгляд на окно, где в сгущающихся синих сумерках еще виднелось упавшее дерево и желтая полицейская лента. «Дерево упало», — сказала она. «Да, мэм». Подтвердил Трип, как ни в чем не бывало. «Вчера вечером разыгралась настоящая буря, и в него ударила молния». «Буря?» — Кэрол наморщила морщила лоб. «Не помню». «Вы, вероятно, в это время уже спали». Трип сделал шаг и остановился прямо напротив нее. «И знаете, в яме под корнями мы нашли кое-что интересное, что пролежало там много, много лет». «Вы ничего об этом не знаете?» Бутылочные зеленые, как у меня, глаза Кэрол Лин, испуганно распахнулись. «Мне нельзя туда ходить!» Почти выкрикнула она. Треп наклонил голову и слегка прищурился. «Кто же вам запрещает?» Но внимание матери уже вернулось к накрытому столу. «У нас сегодня вечеринка?» Повторила она. Я посмотрела на мать, и почувствовала внутри неприятный холодок. «Нет», — сказала я, — «просто семейный ужин». «А ты посидишь с нами?» Мое дыхание сделалось частым и таким неглубоким, что мне пришлось буквально заставить себя набрать в легкие побольше воздуха, иначе я могла бы просто вздохнуться. Я не садилась с матерью за один стол с тех пор, как она окончательно вернулась домой. Завтракала, обедала и ужинала я в кухне с Матильдой. Сначала Бутси и Томми уговаривали меня присоединиться к ним в столовой или гостиной, но потом отступились, и только мать никогда не просила меня поесть со всеми. И только сейчас она почему-то об этом попросила. Сглотнув вставший в горле комок, я с трудом произнесла, «Да, да, сегодня я посижу со всеми». В одно мгновение лицо Кароллина светилось улыбкой, которую я помнила по фотографиям в старом магнитном фотоальбоме Бутси, где было полным-полно цветных полароидов. Сейчас эти снимки, наверное, уже выцвели, как увяли и изображенные на них женщины. Развернувшись, я решительно двинулась в направлении кухни. И едва не столкнулась с скорой, которая протягивала мне старый кнопочный телефон на длинном спиральном шнуре, растянутом почти до предела. Зажимая ладонью микрофон, Кора проговорила громким шепотом. «Она звонит уже во второй раз, мисс Вивьен! В первый раз я просто повесила трубку, потому что подумала, что кто-то хулиганит. Сейчас она перезвонила снова и...» «Знаете, мне показалось, ей действительно очень нужно поговорить с вами, поэтому я сказала, что посмотрю, дома ли вы, она...» «Да кто это она? О ком ты говоришь?» — воскликнула я. На свете было не так уж много людей, которым я была бы по-настоящему нужна. Если исключить Томи и тех, кто находился сейчас рядом со мной, во всем мире сыскался бы, наверное, только один такой человек. И это была... Она сказала, ее зовут Хлоя Макдермот. Еще несколько мгновений я тупо пялилась на телефон в руке коры. В какой то веки мне хотелось, чтобы ко мне вернулась способность мыслить ясно и четко. Потом я встретилась с взглядом с Трипом, и испытывающее выражение его глаз заставило меня на несколько секунд снова стать отважной восемнадцатилетней девчонкой, которую он когда-то знал. Выхватив телефон из руки Коры, я поднесла его к уху. «Алло!» Кора тем временем бережно взяла мою мать под локоть и повела в столовую. «Ты что, специально не отвечаешь на звонки по мобиле? Зачем тогда она тебе нужна?» Это была она, Кло. Не узнать ее было невозможно, и я крепче прижала трубку к уху, жалея, что не могу так же прижать саму девочку. Прошло несколько секунд, пока я пыталась вспомнить, что же случилось с моей мобилой. Наконец я сказала, «Извини, у меня аккумулятор сдох. Это было еще в Оклахоме, поэтому я убрала телефон подальше, да и забыла». Прикусив губой, я немного подумала и добавила. Кроме того, у меня не было никаких особых причин держать мобильник заряженным. Телефонная линия донесла до меня тяжелый вздох, которым я без труда уловила нотки характерного подросткового страха. «Ты сама сказала, чтобы я звонила, если ты мне понадобишься. Разве это не причина, чтобы зарядить чертову мобилу?» Я прикрыла глаза, пытаясь припомнить все, о чем я обещала себе подумать когда-нибудь потом, когда у меня будет время. А также то, о чем мне вовсе не хотелось думать. Я полгода снимала квартиры в Лос-Анджелесе, все ждала, что ты позвонишь. Но ты не позвонила, и я... Что-то мягкое коснулось моей руки. Я повернула голову и увидела, что трип протягивает мне полотняный носовой платок. Сначала я не поняла, зачем, но потом на меня дошло. Оказывается, по моему лицу рекой текли слезы, а я этого даже не заметила. «Так что случилось, Кло? Ты сказала, я тебе нужна». «Да, нужна. Мне пришлось влезть в отцовский компьютер, чтобы найти твой адрес в этой грёбаной свиной заднице в Миссисипи. Или где ты там живешь. Я была так рада слышать ее голос, что у меня язык не повернулся упрекнуть девочку в том, что она ругается, как сапожник. Или как подросток, каковым она, собственно, и являлась. Город называется Индиан Маунт Кло. Индийский курган. А вовсе не свиная за... «Да какая разница? Главное, что даже в этой чертовой дыре мне будет лучше, чем дома!» Я привалилась к стене, боясь, что колени меня подведут, и я шлепнусь на пол прямо посреди коридора. «Что случилось?» — снова спросила я. Последовал еще один, куда более протяжный вздох, на сей раз с явным оттенком театральщины. «Отец снова женился! На какой-то манекенщице или стриптизершей я не разобрала!» «Сейчас у них медовый месяц, и они отправились в какой-то отстойный круиз по Южной Америке, что ли. А для меня отец нанял гувернантку, которая вообще не говорит по-английски. Представляешь? В общем, на данный момент даже твоя индийская задница в Миссисипи – лучше для меня вариант». Новость о том, что Марк снова женился, не произвела на меня особенного впечатления. Однако ощущение двенадцатилетней девочки которую в очередной раз предал единственный самый близкий родственник, были мне знакомы слишком хорошо. «Я очень тебе сочувствую, милая», — проговорила я. «Ты только держись, ладно?» На линии возникла пауза, и в наступившей тишине я отчетливо расслышала сначала невнятный гомон многолюдной толпы, а затем какое-то объявление, раздавшееся по системе громкой связи которые бывает установлены в аэропортах или на вокзалах. В чем суть объявления, я в попыхах не разобрала, но слово «атланта» в нем произвучало. Тут ошибки быть не могло. «Кстати, откуда ты звонишь?» — спросила я, стараясь справиться с нарастающей тревогой. «Из аэропорта! Я взломала отцовскую учетную запись в экспедии и узнала, где находится ближайший к тебе аэропорт» а потом купила билет, воспользовавшись его кредиткой. В голосе девочки явно звучала гордость, и я не могла не признать, что все это было проделано довольно ловко. Сейчас, однако, меня беспокоило кое-что другое. «Послушай, Кло, ты должна как можно скорее вернуться домой. Я... я была бы очень рада, если бы ты приехала ко мне в гости, но ты ведь сама знаешь, твоему папе это очень не понравится». Кроме того, ты отправилась в дорогу без его разрешения, а это еще хуже. Обещаю, что позвоню ему и все объясню, но на это потребуется время, а пока... Тебя просто не пустят на борт, ведь ты пока несовершеннолетняя, а несовершеннолетним нельзя путешествовать без сопровождения взрослых. «Черт, с два меня не пустят!» — услышала я в трубке. «Уже пустили? Ты думаешь, я звоню тебе из Лос-Анджелеса?» «Вот и нет! Я в аэропорту Джексона!» если это тебе что-нибудь говорит. Но как ты туда попала? И как ты попала в самолет? Я действительно не ожидала, что Клосс может пересечь всю страну и не привлечь к себе внимание бортпроводников и наземных служб. Да очень просто. Чтобы выглядеть старше, я надела туфли на высоком каблуке и позаимствовала косметику у этой дуры, на которой женился отец. А в качестве удостоверения личности предъявила загранпаспорт. Я заглотнула. «Значит... значит, ты уже у нас, в Миссисипи?» «Я же только что сказала, я в аэропорту Джексона!» «Здесь довольно отстойно, поэтому я тебе и звоню. Приезжай за мной поскорее, да и позвони Эмельде, это моя гувернантка. Она просто кризанется, когда поймет, что я пропала. А отцу можешь не звонить, потому что он все равно не возьмет трубку. Он с самого начала сказал, мол, он не хочет, чтобы его беспокоили во время его медового месяца». «Ну, хорошо», — проговорила я, стараясь, чтобы мой голос дрожал не слишком заметно. «Джексон, это довольно далеко. Я приеду за тобой, но не раньше, чем через два часа, понятно? А пока меня нет, ты должна подойти к пункту выдачи багажа и ждать там. Никуда не отходи и ни с кем не разговаривай, поняла? Тебе еще только двенадцать лет, Кло, и тебе нельзя находиться в аэропорту одной». «Не кричи на меня!» «Пойди лучше прими одну из тех таблеток, которую тебе отец прописал!» Я бросила быстрый взгляд на Трипа, гадая, как много он слышал. Но его лицо оставалось непроницаемым. «Жди меня у выдачи бокажа. Я буду через два часа», — повторила я как можно тверже. «Я куда-то задевала автомобильную зарядку от мобильника, но я возьму телефон у кого-нибудь на прокат. Как только я доберусь до аэропорта, я тебе сразу позвоню». «Или лучше сделаем так. Я пришлю тебе мой контактный номер по СМС, чтобы он был у тебя на случай, если я тебе срочно понадоблюсь». «Пожалуйста, приезжай скорее!» — воскликнула Кло с интонациями ребенка, которому одиноко и страшно. Впрочем, она и была ребенком. Пусть Клое выглядела на шестнадцать, на самом деле она оставалась маленькой девочкой» которая отчаянно нуждалась в заботе, внимании и любви. На этом разговор закончился. Не прощаясь, Кло дала отбой, а я еще некоторое время молчала, не в силах собраться с мыслями. Наконец, три отобрал у меня телефон. «Проблемы?» — коротко спросил он. «Мне нужно срочно ехать в Джексон, в аэропорт», выдавила я, с трудом приходя в себя. Моя падчерица... То есть моя бывшая пачерица сбежала из дома, и я должна ее забрать, пока с ней не случилось какой-нибудь беды. Так забери ее, и дело с концом. Дело в том, что по условиям развода мне нельзя с ней видеться. На суде Марк заявил, что я была ей безответственной матерью. Видимо, последняя таблетка еще действовала, поскольку я сумела произнести последние два слова и не поперхнуться. Трип внимательно взглянул на меня. «Ты говоришь, она сбежала из дома. Почему же она приехала к тебе, если ты была ей плохой матерью?» Я пожала плечами, радуясь, что все еще могу контролировать себя. Вот только долго ли это продлится? Наверное, потому что кроме меня у нее никого больше нет? Трип продолжал рассматривать меня, и я внутренне напряглась. «Иными словами, ей больше некуда бежать. Как и тебе!» Он произнес эти слова с усмешкой, но без злобы. «Да вы просто идеальная пара!» Оттолкнувшись от стены, я сделала шаг к лестнице. «Извини, мне нужно торопиться!» «Я сам тебя отвезу. В таком состоянии тебе нельзя садиться за руль. Тем более, что на обратном пути тебе придется вести ребенка». Когда он назвал Кло ребенком, Я чуть не рассмеялась. Я-то хорошо ее знала, но Трип... Видел бы он этого ребёночка. Вместе с тем я не могла не признать, что Трип прав. Мне очень повезло, что я добралась до Миссисипи без происшествий. Да, я поступила самонадеянно и глупо, отправившись через всю страну под действием замедляющих реакцию таблеток. И это было не единственное их побочное действие. Но такое уж я стала... Глупый, безответственный и... несчастный. Что ж, спасибо. Я всмотрелась в его лицо. Хотела бы я только знать, от отчего ты так со мной любезен. Трип не отвечал так долго, что я успела пожалеть о своем вопросе. Я совсем забыла. Задавать вопросы Трипу мангомери было все равно, что ходить по минному полю. Наверное, от того. Промолвил он, наконец, что я не вижу очереди из желающих тебя подвести. Возразить на это мне было нечего, и я отправилась в кухню, чтобы предупредить Кло о нашем отъезде. На улицу я вышла через заднюю дверь. Ветви на упавшем дереве слегка раскачивались под ветром, словно оно все еще было живым. Но черные силуэты ворон на них неожиданно показались мне зловещими. Пока кипарис стоял, птицы регулярно садились на его ветки, но ну сейчас они напоминали падальщиков на трупе. Яму вывороченных корней кто-то прикрыл брезентом, но желтая полицейская лента была по-прежнему на месте. Низкое закатное солнце заливало теплым оранжевым светом поля, болото и задний двор, играло на стенках желтой усадьбы и на ветвях упавшего дерева. За каких-нибудь двадцать четыре часа моя жизнь круто переменилась, овладевшие мною безнадежность и растерянность сменились ощущением, будто я, словно отцепившийся вагон, стремительно несусь с горы вниз навстречу мощной кирпичной стене. «Эта желтая лента еще долго здесь будет висеть?» Спросила я три думая о Клу, которая, подобно всем подросткам, испытывала нездоровую тягу ко всему, связанному со смертью и тленом. «До тех пор, пока мы не убедимся, что в земле больше не осталось ничего важного», — ответил он. Прохладный вечерний ветер подхватил мои волосы, остудил покрытую липкой испаренной шею. «А вам уже удалось что-нибудь выяснить?» «Пока со всей определенностью могу сказать только одно». Эти кости принадлежат женщине, к тому же они пролежали в земле довольно много времени. Как ты узнал? По-моему, они не выглядят достаточно старыми. Вокруг скелета много мощных корней. Такие за год не вырастут, и за пять лет тоже. Я кивнула, не в силах отвести взгляд от ямы, где останки неизвестной женщины много лет дожидались вчерашней грозы, которая повалила дерево и, наконец-то, явила их миру. Мне было жаль ее, эту женщину, которой я испытывала что-то вроде родственного чувства. Как и она, я хорошо знала, каково это быть похороненной в безымянной и безвестной могиле среди оплетающих твои члены корней. Только и я была похоронена заживо. Мгновение спустя мне почудился хорошо знакомый с детства звук, И я слегка наклонила голову, прислушиваясь. Над болотами разносилась то ли песня, то ли жалоба, то ли горестное стенание. Будьте говорила, что кипарисы на болоте поют, когда под ветром один сук трется о другой. А Матильда утверждала, что так звучат голоса одиноких душ навеки заключенных в дуплистых кипарисовых стволах. Мол, на небо им не попасть. Вот они и жалуются. Как бы там ни было, мне всегда казалось, что это настоящая музыка, которую исполняли сказочные струнные инструменты. Вот только мелодия, которую они выводили, была порой слишком одинокой и тоскливой. Для меня песня кипарисов всегда ассоциировалась с домом, и, услышав ее сейчас, я вдруг почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Не говоря ни слова, Трип взял меня под локоть и повел к своей машине. А кипарисы все стонали, жалуясь на судьбу голому саду и упавшему дереву на могиле неизвестной женщины.